Прямолинейное чудо. Уволят, уволят, уволят. Амброзии мне подавиться, если шеф ещё не подписал приказ. Ай, чёрт. Тьфу, в смысле, неловко-то как вышло. Первое нормальное дело, и вот как так? Провал, катастрофа. выпускаете всадников апокалипсиса. Всё кончено. И в самом конце года, когда отчёт издавать... Всё же продумал, всё устроил. Ну что им татуировки на лбах выбить? Это он и это она. Что им ещё надо? Всё, прощай карьера. Пойду в дворники звёзды отмывать. Ангел-стажёр в отчаянии ходил туда-сюда по кабинету, мял в руках документы и пытался придумать, как исправить ситуацию. Через час шеф ждал его с отчётом, но задание было безнадёжно провалено. Парень и девушка сидели в кафе и старались не смотреть друг на друга. Оконные стёкла переливались морозными узорами, на столах горели свечи в стаканах, блестели новогодние украшения, из динамиков звучала музыка, а официанты щеголяли в красных колбаках. Предпраздничное настроение было заметно в каждой мелочи. Молодой человек машинально протирал очки, которые и без того уже сверкали девушка, спрятавшись за светлыми волосами, складывала из салфетки журавлика. «Что же, Дим?» — произнесла она, когда молчание затянулось до невозможности. «Это твоё решение. Счастье тебе тогда». Смяла и отшвырнула журавлика, над которым столько трудилась. Не поднимая головы, нащупала за спиной сумку. «Лена, постой!» — всполошился Дима. «Но ведь мы останемся друзьями. Друзьями в любом случае, да?» Она украдкой вытерла щёки. «Друзьями?» «Да, да, конечно. Прости мне, пора». Она встала и, не оборачиваясь, направилась к двери. Он не провожал её взглядом, смотрел в чашку с нетронутым кофе. Перед аудиенцией юный ангел три раза пробежал по потолку, забраковал три оправдательных монолога, побился для приличия о стену и, героически вздохнув, скрылся в наводящем мурашке кабинете. По приёмной летали нарядные свечки, а на диване дожидались своей очереди ещё два сотрудника с папками в руках. Беловолосого ангела в элегантном светлом костюме звали Пафнутий. Второй, Леонард, щеголял с жёлтыми очками, фиолетовым аракезом на голове и мощными кожаными ботинками. Ангелы швырялись дротиками в украшенную гирляндой мишень, чтобы скоротать время. Опять молодняк прокололся. Заметил Пафнутий, когда дверь за новичком закрылась. «Интересно, что там у него?» «Что-что?» — усмехнулся Леонард и послал дротик точно в десятку. «Это из нашего отдела, стажёр. Всё как всегда. Двое друг друга любят, но решают остаться друзьями. И никак ты от них не добьёшься почему. Если хочешь засыпать кого-то, вернейшее задание. Таких ничем не проймёшь» проще маньяка перевоспитать и волонтёром в благотворительность отправить, чем людям доказать, что им нужно быть вместе. Да уж, знаю таких. Может, глянем, заодно развлечёмся? Есть же парочка средств, если там не совсем безнадёжно. Хм, можно. Ангелы дружно метнули дротики в воздуху, сбив две свечки, и вышли из приёмной. Девушка брела по предновогоднему городу мимо уличных музыкантов и подмигивающих из каждой витрины огнями ёлок. Она не обращала внимания на снежные хлопья, которые украсили плечи, иначе заметила бы, что кроме снега в бахроме шарфа путаются лёгкие белые перья. «Лена!» — услышала она за спиной, но не обернулась, только прибавила шагу. «Лена, да стой же! Телефон! Ты телефон забыла!» Она остановилась. Дима подбежала и, пытаясь отдышаться, протянул мобильный. «Ты представляешь?» — заговорил он, ничуть не обидевшись на её бесцветное спасибо. «Только ты ушла, ко мне за столик тип подсел такой, странный в общем, волосы белые до пояса, на шее цепь с перьями, смотрит на меня в упор и говорит. Если ты, Дмитрий Станиславович, сейчас же не догонишь свою любовь, знаешь что это отразится на всём мировом устройстве, потому что из-за тебя уволят талантливого работника Небесной канцелярии, а ему ещё много чего улаживать, кроме ваших сердечных дел. А сам ты будешь всю жизнь жалеть о том, что натворил сегодня. И твой телефон на стол швыряет, а я же точно помню, как ты его забирала. Потом взял мой кофе, залпом выпил и в окно вышел прямо сквозь стекло. Лен, не делай такие глаза. «Лена, я не шучу и не сошёл с ума. Хотя нет, наверное, сошёл, если наговорил тебе столько там, в кафе. Давай ещё погуляем, пообщаемся. Смотри, какой снег. Новый год всё-таки на носу. От чего не может случиться чудо?» Новогодний корпоратив был в самом разгаре. Сияли огни, оглушительно гремела музыка. «Тебе не кажется, что ты поступил чересчур прямолинейно?» Леонард привычным жестом взъярушил фиолетовый ирокез. и грустно улыбнулся догорающему бенгальскому огню. «Возможно. Но ты ведь знаешь, как сложно что-то объяснить людям. Они не понимают намёков, не видят знаки, едва встретят счастье, бегут от него со всех ног. Бегут и кричат «Не верю!» Я много таких повидал, но до сих пор каждая оборванная история любви ранит меня, словно неопытного стажёра. И так хочется, чтобы хотя бы раза в году, хотя бы для двоих, всё стало предельно ясно. Один раз в год мы имеем право на прямолинейное чудо. К ним подбежал юный ангел с празднично посеребрёнными крыльями. «Представляете, меня повысили из-за этих влюблённых!» Шеф говорит, давно не было, чтобы стажёр справился с таким заданием. А я ума не приложу, чего так хорошо вышло. Мне казалось, они расстанутся. Наверное, и правда судьба. Ну, с наступающим!» Пафнути и Леонард заговорщически переглянулись и подняли бокалы.